Глава вторая. Пушистый сводник. Насмотревшись чудесных фотографий в стиле «работать удаленно легко», где счастливые люди сидят с ноутбуком на пляже, я отправилась писать заметки на природе. Устроилась на шезлонге под зонтиком, взяла коктейль. Бальтазар упал в тени рядом, высунув язык. Черному коту на пляже несладко приходится, но я его за хвост не тянула, сам пошел. «Может, ну их записки твои?» – спросил кот давай лучше в лукоморье наведаемся вдруг морокка встретим понравился смотрю отозвалась я пытаясь хоть что то разглядеть на экране засвечивало сильно как не повернись а тебе будто нет мы бы с ним дел наворотили мне кунь тоже понравился я мало что замечала в то нелегкое время но эффектное появление кощея на огромном скакуне пропустить было сложно однако мечтательный тон кота заставил меня напрячься «Кощей тебе еще гучи не простил. Угомонись. Мне не хочется драться с ним за твою шкуру. Давай не надо, а?» Бальтазар вздохнул и умолк. Легкий ветерок принес песок и щедро припорошил клавиатуру. Сбоку подкрался какой-то русскоговорящий малыш и очень мило попросил «Кучи мутики». Система охлаждения не справлялась, и я поняла. Работать на пляже не представляется возможным. В довершении всего нас атаковали дети разных возрастов с понятным желанием «погладить кисю» что вынудило Бальтазара спрятаться под шезлонгом и оттуда жалобно мяучить. «Я гуся, очень тебя упрошу! Давай лучше вечером выйдем, когда их не будет!» План красиво сидеть на пляже и вести блок с треском провалился. Стучать по клавишам будут только в номере. Я обещала рассказать про домового у родителей. В гости на выходные отправились мы с Бальтазаром. Изя остался дома под присмотром Гомера. Супчик в убежище прекрасно обходился без нас. Поехали на машине, по пути останавливались в красивых местах и городках. Не скажу, что путешествие на дальние расстояния меня сильно утомило, но раньше я так долго за рулем не сидела. Интересный опыт. Родители коту не сильно обрадовались, но он вел себя очень достойно, чем вызывал недоумение. «Где, говоришь, ты его взяла?» «В приюте». Папа внимательно смотрел на прикидывающегося сфинксом кота. «Нет, пап, я ведь говорила, от прежних хозяев квартиры достался». «Хороший кот, мы с ним дружим, будь поласковей». «Да я не против, конечно, только странный он какой-то, как будто дрессированный, спокойный и смотрит, как будто все понимает. Кажется, и в беседе хочет участвовать, но не может по-человечески говорить». Отец подозрительно покосился на моего компаньона, но тут же тряхнул головой, отгоняя бредовые мысли, и сменил тему. «Ох, знал бы ты, папа, как близок к истине, но в твоем мире такого, конечно же, не может быть». Вечером Бальтазар на кошачьем бурчал о людях, которым не угодить. «Может, мне здесь обои подрать, раз я странный?» Кот раздраженно дернул ухом и свернулся клубком. «Домового я почувствовала раньше, чем увидела. Наверное, новые силы сказываются. Он появился ближе к ночи, когда родители уже спали. Прошел сквозь входную дверь, что-то напевая себе под нос. Такой же, как Гомер, только одет в однотонные бежевые обои. Действительно, фабрика клонов». Интересно посмотреть на создателя, кому в голову пришло штамповать вспомогательных существ под копирку. Загадка на загадке в этой корпорации. Бальтазар как-то рассказывал о дефиците настоящих домовых и о том, что духи дома, такие как Гомер, выполняют и их функции тоже. Но это как китайская подделка. С виду Туа на самом деле работает хуже оригинала. Мы вежливо поздоровались с домовым. LSR-X202, представился дух. Кот прикрыл лапой глаза и покачал головой. Согласна. Номера вместо имен очень утомляют. Я хотела с ним поговорить о возможности взять себе имя и выделиться из общей массы, но домовой в итоге оказался такой противный, что я промолчала. Кот тоже. «Мама ваша, уважаемая Яга, совершенно никудышный садовод. Если бы не я, здесь все растения и дальше погибали бы», заявила мне это чудо. «Так мы узнали множество фактов о моей семье». Например, со слов домового, все хозяйство только на нем и держится. Он беднягой убирается, и цветы поливает, и вещи складывает. А жильцы – неряхи, каких поискать. По мере повествования его ценность росла, как на дрожжах. Бальтазар начал хихикать. Я старалась держать лицо, но уголки губ предательски ползли вверх. «Вас это забавляет?» У ЛСР-Х-202 даже волосы взъерошились от возмущения. «Нет, — говорю, — что вы, это у меня нервный тик». Дух кивнул и продолжил распинаться. Юмора не понимает вообще. Смотрю, у кота глаза на выкоте Задержал дыхание, чтобы не смеяться. «Вы незаменимы», — согласилась я с домовым. «Без вас тут была бы не квартира, а хлев. Пожалуйста, продолжайте трудиться. Мама так счастлива, что у нее цветы растут». Перед отъездом я решила повидаться с подружками. Считай, несколько лет не виделись, с тех пор, как я переехала. Свободные оказались две, и мы встретились в кафе. Поскольку с животными внутрь не пускают, устроились за столиком снаружи. Я заказала коту молока. «Ты с котом приехала?» – удивилась Катя. Бальтазар подмигнул ей и погрузил морду в блюдце. Вера просто покачала головой. Мы болтали о том, о сём, но как-то натянуто. Сказывалась долгая разлука. Катя работала чуть ли не круглыми сутками, чтобы выделиться в коллективе и расти по карьерной лестнице. А Вера вышла замуж и угнездилась. Дома у нее остался малыш, и периодически разговор съезжал на эту тему. «А вы когда?» «Раза три за час?» – спросила она. Катя привычно отшучивалась, я улыбалась и меняла тему. В конце подружки посоветовали мне найти парня, а то я совсем странной становлюсь. «Всю жизнь с этими котами возишься. Смотри, шутка про сорок кошек может стать правдой. В следующий раз приезжай со своей парой». Я, конечно, согласилась, и мы распрощались. Думаю, навсегда. Близких подруг у меня и раньше не было. С этими от случая к случаю проводили время. Сейчас между мной и остальным миром образовалась пропасть, что не перейти по мосту, не переплыть, не перелететь. Такая она огромная, и такие мы разные. Тянуть в свою жизнь кусочки прошлого просто, чтобы были как хрусталь в серванте, я не хочу. Парня найти. Ага, Ядвига меня предупреждала. Завести семью с человеком не сможешь. Мелькнет вспышкой и исчезнет, как звезда за горизонтом а ты одна останешься, с грузом на душе. Первый мне понравившийся погиб через несколько дней после знакомства. Я даже самой себе признаться в этом не успела. Лёшка, я стараюсь не вспоминать. Казимир не человек. Тоха мой друг. Кощей – ходячее пособие по психиатрии. Сорок кошек – вот моё вероятное будущее. Не то чтобы я сильно переживала по этому поводу. Ну что, хозяйка, засядем на сайтах знакомств? Я помогу кандидатов проверять. А то ты, кот с подозрением посмотрел на меня, ты когда на свидание ходила в последний раз? Давно. Честно говоря, не могу сказать точно, забыла уже. Странно, что всем есть до этого дело. Конечно, только туфли выбирать умеешь. Они, между прочим, давно требуют отдельного шкафа. И что? Как что? Нам нужна жилплощадь побольше. Я сам буду тебе парня искать. «Поверь мне, красотка, я узнаю, кто нам подойдет!» «Не будь таким расчетливым, и кому это нам? Мне же с ним общаться!» «А я у куда? А суповой набор? Изя, в конце концов? Ты на выбираешь как же!» «Будет обижать бедных котиков втихаря!» «Нет уж, я сам!» Посмотрела на умывающегося на переднем сиденье Бальтазара и улыбнулась. «Этого бедного котика обидишь, как же! Голову оторвет и скажет, что так и было!» Стало жаль гипотетического парня. Жить в отеле с животными вообще-то нельзя. Первые несколько дней я прятала своих в убежище, а потом горничные начали что-то подозревать. Шерсть сыплется явно не с меня. У меня рыжая, а они с недоумением находили белую и черную. Соколи языками заглядывали в поисках животных в самые укромные уголки комнаты. Я с ужасом представила целый месяц подобной мороки, и велела горничным не приходить без приглашения. Для убедительности дала денег. Они заулыбались, пожали плечами и больше не беспокоили. Убираю сама. «Так гораздо лучше. Хватит наводить ужас на окружающих», высказался кот, когда я спрятала черные вещи и вернулась к обычному гардеробу и обычному макияжу. «В платье ты похожа на нормальную девушку, и наши шансы найти тебе парня возрастут. К слову, я уприсмотрел тебе кандидата позавчера, когда на свидание ходил». Считай это своим подарком на день рождения. Ах, вот оно как. Вспомнил, значит, о своем обещании. Ища, сводник обхохочешься. Это когда ты домой пришел, воняя всеми мыслимыми и немыслимыми морепродуктами?» уточнил Изя. «Если завидуешь, так и скажи», муркнул Бальтазар. «Ну да, вонял, и что с того? Эта серенькая киса показала мне замечательное место за рестораном, где можно отведать разные деликатесы». «Помойку!» – ухмыльнулся Белый. «Называй вещи своими именами!» «Это было экстремальное свидание!» – разгорячился мой кот. «Знаешь, сколько морд пришлось разогнать, чтобы спокойно поесть? Мусорный бак ресторана – злачное место!» «Мог бы сказать мне о своих желаниях, пошли бы на рынок к местным и купили, что хочешь!» Удивилась я. «Хотя кошачья порода такова, пусть трижды сытый и волшебный, а в мусорку залезть – это у всех генетически заложено, похоже!» «Довольно сложно записывать ваши разговоры, когда я одного кота понимаю, а второго нет», посетовал Тихон, посмотрел на блокнот, вздохнул и ничего не написал. Бальтазар, похоже, забыл, что собирался искать мне кавалера на сайтах, а не в реальности. «Ну, скажите на милость, какой потенциал у отношений, если мы на курорте, пусть и на месяц? Я ведь вернусь обратно, а у меня учеба и важная работа. Курортные романы не для меня» твердо сказала я, едва мы вышли из отеля. Точнее, вышла я, а кот с балкона спустился, чтобы не привлекать внимания. «Межвидовые связи не для тебя, курортные романы не для тебя, что вообще для тебя?» — насупился кот. «Я же не мужа тебе ищу, приятную компанию. Так с людьми разговаривать разучишься, вон как Поповича отшила, думал, пришибешь на месте». Он был не вовремя и слишком настырный Компонент что-то бурчал про скверный характер и «зато вы окрасом одинаковые», как будто это важно в отношениях. Бальтазар привел меня в тату-салон. «Тебе нужны татуировки на ушах?» Я не верила тому, что слышу. «Да», — твердо ответил кот. «Ты в своем уме? Какой мастер согласится на такое? Это жестокое обращение с животными». «Этот согласится», — кот прошмыгнул в дверь салона не оставалось ничего другого, как последовать за ним. Звякнул колокольчик над дверью, оповещая о нашем прибытии. В небольшом салоне пусто, освещение тусклое, маленький угловой диван с потертой обивкой, столик со эскизами в папках, на стенах фотографии и рисунки. Дверь в другое помещение чуть приоткрыта, оттуда льется свет. Приглушенная музыка и доносится запах дезинфицирующих средств. Мастер вышел к нам. Среднего роста и сложения, сам образец своего искусства, весь в татуировках. Кожа смуглая, но не от загара, а от природы. Внешность латиноамериканская, грубоватая. Такого легко представить в кино, в роли члена преступной группировки. Короткий ежик волос, глаза черные на черном, и это не линзы склеры. Понятно, почему Бальтазар сказал, что этот согласится. Он не был обычным человеком. Мрачная половина души шевельнулась, откликаясь на нечто родственное. Колдун, причем темный. Мужчина внимательно оглядел нас, удивленно изогнул бровь, а потом вдруг улыбнулся. «Баба-яга, насколько я помню». Поприветствовал он меня по-английски. «Я Маркус». «Мы знакомы?» «Не помню таких знакомств». «Виделись на Бельтайне?» «Мельком, нас не представили». «Ты изменилась. Прошло всего несколько месяцев, а ты больше не светлая». Он смотрел все так же внимательно, будто протягивая между нами ниточку родства. «Ну и не темная. Я серединка наполовинку, поэтому не надо тянуть ко мне свои ментальные щупальца». случается Колдун получил нейтральную улыбку в ответ. «А я исчадие!» – представился кот. «И мне нужны татуировки!» Маркуса говорящий кот нисколько не удивил. Он подвинулся в сторону, жестом приглашая нас зайти. Маленький кабинет, атмосферно, чисто, ничего лишнего, кресло, стол, оборудование. Бальтазар уселся на кресле. «На ушах!» «Уже знаешь, что хочешь?» Мастер сел напротив, внимательно разглядывая клиента. «Да, на одном молния, на другом метла!» Маркус быстро набросал эскизы. Несколько правок, и кот остался доволен. «Будет больно», — предупредил мастер. Бальтазар зевнул, совсем не испугавшись. Маркус закрыл салон, опустил жалюзи. «Не стоит никому сюда заходить, пока вы здесь. Люди такие любопытные, сплетничают». В следующие несколько часов мы болтали обо всем на свете. Мастер делал свое дело. Ища де иногда шипел от боли. И все было как-то правильно, нормально, что ли? Обычный вечер в моей странной жизни. Никаких натянутых диалогов и неловких пауз. Маркус оказался приятным собеседником, несмотря на то, что иногда я долго подбирала слова. Сказывалось отсутствие разговорной практики. Бальтазар прав. Совсем одичала. Закопалась в учебу и сказочную работу. С этим необходимо что-то делать. Так что я совершила необдуманный поступок. В номер мы вернулись под утро. Изумруд встретил нас неодобрительным взглядом. Отвернулся и дальше спать. Тихон зевнул и скрылся в гардеробе. У него там комнатка. А мы сели на балконе встречать рассвет. «Скучал!» – пискнул супчик и уткнулся мне в шею. Пальцы привычно почесали маленькое тельце. и Я чувствовала его скрытую мощь. Она покалывала на кончиках пальцев. Вспоминала его крылья поддержки, когда силы лукоморья изменяли меня, и он без оглядки нырнул в этот атомный реактор за мной. Посмотрела на свернувшегося клубком Бальтазара. Он уже спал и снова, как каждый день до этого, вздрагивал. Видение его не из приятных. И все, что я могу, взять его на руки, гладить и говорить, что я рядом, что он жив. Ухо с зарубкой отметиной дергалось из стороны в сторону. На внутренней его части теперь изображение молнии. И он снова бормочет что-то на неизвестном языке. Тьма настырно цеплялась за небо, не желая сдавать позиции. С пляжа доносилась музыка, но уже какая-то ленивая. Дискотеки затихают до следующей ночи. Нежные лучи утреннего солнца только-только набирают силу, разбавляя абсолютную черноту. Но ночь уже отступает под напором светила, растворяется, меняет цвет. Розовый свет нового дня рассыпал искры на морской глади. Желтый диск показался над горизонтом. Я поморщилась от неприятных ощущений на лопатке. Там красовалась татуировка. Кошачья лапа с зажатой в ней молнией. «С днем рождения, я Гуся!» муркнул кот, приоткрыв один глаз.